Глава 13. В которой не только мы строим планы. Нина Ивановна Филатова всегда считала хитрым человеком, не умным тут что ж греха таить, есть много вопросов. Небудь рядом Ведерникова школу закончила бы еле-еле. Впрочем, Ниночка искренне считала, ни одна теорема, ни одно правило или физический закон не стоит и десятой доли того, что есть у нее от природы. Да, Нину Ивановну сложно назвать образованным человеком, но вот хитрым наверняка. И сейчас... Нет, не сейчас. Последние дни, с момента появления Максима Сергеевича... Черт, снова нет. Ниночка раздраженно толкнула дверь полета и направилась к части здания, где находилась столовая, попутно размышляя, в каком именно дне находится отправная точка того бедлама, который творился теперь в ее жизни. Впрочем, вся жизнь Ниночки, самой Ниночки, теперь сильно напоминала бедлам, начиная с факта рождения в семье человека, который ухитрился испортить будущее не только себе, но и всем остальным родственникам. В данном случае она, конечно, имела в виду деда, Рюмина Михаила Дмитриевича. О покойных или хорошо, или никак, но не выходило ни того, ни другого. Добрых слов у Ниночки не имелось, лишь одни нецензурные. Даже при том, что она его помнила очень смутно, почти не помнила совсем. Как вообще можно было пройти такой путь от крестьянского сына до заместителя министра государственной безопасности, а потом получить пулю в затылок и звание врага народа? Нет, конечно, Нина Ивановна немного об истории родной страны знала, бывали случаи похлеще, Но почему именно их семьи коснулось все это? Впрочем, в дневнике отца, который тоже, видимо, не от большого ума взялся строчить мемуары, ответ на данный вопрос имелся. Папенька тот еще шутник. Удумал дневник вести. Так ладно, о себе писал бы. Нет, ему приспичило вспоминать деяния человека, которого явно неспроста прозвали кровавым карликом. Так вот, отец писал, что в определенный момент Рюмин стал выпивать, проводить время с женщинами легкого поведения. Этому выражению Нина Ивановна, кстати, сильно удивилась. Отец всегда отличался какой-то нелепой интеллигентностью, которая была в нем неискоренима. Даже жизнь в деревне, в старом убогом доме не смогла уничтожить это. И тут вдруг женщины легкого поведения. В общем, явно семьянином Рюмин тоже был далеко не самым лучшим. Наверное, поэтому отец старался не уподобляться такому примеру. Боялся стать похожим на человека, о ком ничего хорошего сказать не мог. Но зато радовал дед. Оказывается, после очередной пьянки он потерял в автобусе папку со следственными материалами по одному из контрольных дел. Попиющая халатность, граничащая с самоубийством. Не иначе, как от пьянки, Рюмину отказали мозги. Контрольные дела, что вполне логично, находились на контроле руководства Министерства государственной безопасности. Отсюда и название. Рюмину фантастически повезло, просто сказочно. Он оделся строгим выговором, но к его личности стали присматриваться более внимательно. Тоже вполне ожидаемо. Как можно доверять человеку государственную безопасность, если он за собой уследить не может? Дальше больше. Выяснилось, Рюмин скрыл от органов, что его отец был кулаком, что вместе с тестем он, этот отец, служил у Колчака, поддержав белогвардейцев, что его родные брат и сестра были ранее судимы за кражи. Набор, конечно, закачаешься. Сокрытие таких фактов могло повлечь за собой не только увольнение, но и репрессии. Даже не так. Сокрытие таких фактов должно было повлечь за собой репрессии. Однако произошло то, чего точно Рюмин не ожидал, мысленно прощаясь в тот момент жизни. От него стали требовать выполнения грязной работы. Взамен всей собранной информации обещали не давать ходу. И дед вынужден был согласиться. Отец описывал данную часть жизни их семьи с какой-то горечью. Ниночка чувствовала эту горечь и разочарование даже сквозь слегка пожелтевшие листы толстой тетради, которую он использовал для записей. Свой дневник отец додумался спрятать в старых вещах, валяющихся на чердаке. Поэтому выглядели мемуары довольно потрепанными. А еще отец оправдывал деда. Преподносил все так, будто у того не имелось иного выхода. Однако с этим Филатова точно была не согласна. Выход есть всегда. Пулю в лоб себе пустил и остался честным человеком с чистым именем. Заодно о семье позаботился таким образом. Но нет. Рюмин, судя по всему, жить сильно хотел. А на семью ему вообще было плевать поэтому он согласился возиться в том дерьме, которое ему подсунули. В первую очередь это казалось Бакумова и того дела, которое затеялось с подачи Рюмина. Этот идиот, речь, конечно, вовсе не о Бакумове, не понял, что его просто используют как разменную монету в своей политической игре люди, которые готовились делить власть. Даже Ниночка при своем скудном знании истории прекрасно понимала, в чем именно была суть процессов, происходивших в то время. Волки грызли друг друга глотки за место, которое скоро должно было освободиться. И между ними затесался один не очень сообразительный шакал. Но главное, Нина Ивановна вообще не могла понять отца, на кой черт писать столь опасные вещи, зачем? Разве имеется повод для гордости, что повековечивать их в мемуарах? Точно нет? Любой нормальный человек сделал бы все, чтобы уничтожить подобное прошлое, а папенька отличился. Он поступил очень опрометчиво. Хорошо, что дневник нашла Ниночка, а не кто-то другой. Великое счастье, что никому неизвестна связь Филатовой с Курочкиными. И связь Курочкиных с рюминым Спасибо хорошему другу Игорю Ведерникову и его тетке, которая работала в сельсовете. Правда, в этой уверенности Нина Ивановна оставалась до своего знакомства с Марковым. А потом выяснилось, что правда открылась не только ей. Вадим частенько кидал Филатовой в лицо насмешливые фразы про кровавого карлика. По сути, откровенно угрожал. И Нина Ивановна, конечно, боялась. Панически боялась и осведомленности Вадима, и его злых, холодных глаз. «Чертов Вадим! Как? Откуда?» Из записи отца Ниночка поняла, папенька отрекся от родителей, сменил фамилию, а затем попытался тщательно замести свой след. Потому и переехал за Захолустье. Скорее всего, люди из Комитета государственной безопасности все равно прекрасно знали, где поселился сын Рюмина. Но Вадим каким боком к этой структуре. Конечно, угрозы начались не сразу. Поначалу он был милым, заботливым и обаятельным, пока Ниночка не заикнулась о том, что не желает подглядывать и послушивать на заводе. а Вот тогда открылось истинное лицо Маркова. Значительно позже Нина Ивановна поняла, этот мужчина никогда ее не любил. А сама она редкая дура. Поверила красивым словам, решила, вот он принц. А принцу нужна была послушная служанка, все очень просто. Конечно, Филатова прекрасно сознавала для чего Вадим требует докладывать ему обо всем, что происходит на заводе. Просто боялась сказать это вслух. И уж тем более боялась задать прямой вопрос Вадиму. Своим поступком она тоже отчет вполне могла дать. Ее используют, чтоб шпионить. Догадаться несложно. Соответственно, сам Вадим предатель, который работает на врага. Вот такая получилась в итоге страшная сказка про принца. Тем более, еще яснее все стало после ситуации вокруг семейства Масловых. А вернее, вокруг их внезапной кончины. Нина Ивановна вообще никогда не думала, что она настолько может бояться кого-то. А вот Вадима боялась до одури. Еще боялась, вдруг он выполнит свое обещание. Донесет куда надо. Кем в реальности является гражданка Филатова? К счастью, в последнее время Марков появлялся все реже. Практически пропал. После того разговора об Анне Степановне он так и не приехал больше. Вернее, после того, как Калинин помог разобраться с поручением Вадима. После того, как они... Ниночка тряхнула головой отгоняя дурные воспоминания, не желая даже мысленно произносить слово «убили». Чёртов вадимцева с угрозами, чёртов отец с его любовью к мемуарам, чёртов дед и чёртов Максим Сергеевич. Как бы им всем икнулось раз несколько, а кое-кому в гробу перевернуться, с сволочи. Сами сдохли, оениночки слабой женщине, теперь приходится отвечать за чужие грехи. Максима Сергеевича, кстати, Нина Ивановна особо в данный момент ненавидела. Вернее, чувства, которые она испытывала к Беляеву, были очень противоречивыми. С одной стороны, жгучая злость, с другой, он все равно казался ей безумно привлекательным. Впрочем, наверное, первое вытекало из второго. Максим Сергеевич ни в какую не поддавался попыткам Ниночки прибрать его к рукам. И такое с ней произошло впервые что мужчина отказался от внимания филатовой это нонсенс но беляев будто издевался маящего перед носом нины ивановна раздражая провоцируя то что он вообще то вроде как по делу прибыл на завод филатова не думала она твердо решила максим сергеевич поссон ей в наказание ниночка прошла мимо столов которые постепенно занимали работники завода Взяла поднос, направилась к раздаточной и пристроилась в самый конец очереди. Сейчас обеденный перерыв, поэтому народу набежало много. Те, кто не брали еду из дома, приходили всегда покушать в столовую. «Лишь бы пожрать», — пробормотала Филатова себе поднос. На нее тут же обернулась стоящая впереди дама. Лицо этой дамы было у Ниночки знакомо, вроде бы из пятого цеха она, но не точно. Да и какая к черту разница? — Что такое? — Нина Ивановна даже не скрывала своего раздражения. — За вас переживаю. Посмотрите на свой зад. Скоро в дверь будете боком походить. А все туда же. Первое, второе компот подавай. Капусту кушайте. А то в одном месте слишком много, а в другом слишком мало. Дама возмущенно фыркнула, залилась краской и отвернулась. Репутация Нины Ивановны многим известна. Наглая, хамоватая скандалистка. — А вы слышали про эту тихоню из отдела главного технолога? Это просто ужас. Говорят, она спуталась с тем самым проверяющим из Москвы. Говорят, у них самый настоящий роман. Филатова наклонилась влево, выглядывая из-за спины стоящей перед ней женщины. Разговор шел чуть впереди. Две дамочки с подносами в руках обсуждали последний, будоражащий весь завод слух. Слух, от которого у Нины Ивановны начинался зубовный скрежет. И даже, если есть подозрение выделялся яд на кончике языка. Одна из сплетниц выглядела лет на сорок. глаза сразу бросались ее зеленые тени, которые, пожалуй, можно рассмотреть от проходной завода. А и такие же зеленые бусы вторая немного приличнее, но лишь немного. На вид ей можно было дать около 30 и накрашена она была не столь вызывающая, но, конечно же, с точки зрения Филатовой, обе эти тетки просто самый настоящий ужас. Если бы Ниночка стала на них похожа, она бы сразу пошла и удавилась. Отвратительный вкус, отвратительные прически, еще более отвратительные платья в обеих. «Да-да-да», — да, продолжала та, которая с бусами, — «говорят, они даже не скрываются, представляете? Он возит ее на машине, забирает с работы, постоянно вместе, того и глядит, уедет ушлая девка в Москву. Вот так вот. Не зря есть поговорка «в тихом омоте черти водятся». Ходила неприметная, ни рожи, ни кожи, а он какого хахаля отхватила. Да уж, куда подевалась нравственность, где мораль, где достоинство». Та, что помоложе, покачала головой с озуждением. Хотя Ниночка прекрасно видела, обеих женщин гложет банальная зависть. нину ивановну и саму пожирала это чувство. Она до одури завидовала Комаровой. Не могла понять, в чем соль. Почему Беляев обратил внимание на бледную моль. А еще Нина Ивановна Комарова люто ненавидела. Все по той же причине. И здесь не было никаких противоречий, как случае с Максимом Сергеевичем, когда Филатова сама не понимала, какие эмоции испытывает. Здесь точно имелась чистая, незамутненная ненависть. Ниночка снова спряталась за спину стоящей перед ней женщины, от души желая сдохнуть всем. И этим двум сплетницам, и Комаровой, и Маркову. Кстати, Марков... По идее, нужно радоваться, что он пропал и больше не появляется. Но Ниночка чего то испытывала чувство тревоги. Объяснить разумно она это не могла. Пожалуй, можно списать на интуицию. И вот интуиция Нины Ивановны очень конкретно намекала, что что-то затевается. Причем что-то весьма плохое, опасное. Филатова с тоской посмотрела на очередь впереди. В любой другой день она бы, совершенно не стесняясь, стала вперед и попробовала бы ей кто-нибудь что-нибудь сказать, с землей сравняла бы. Сейчас же вообще не было желания лаяться. Девушка обернулась назад, посмотрела на выход, размышляя, не плюнут ли на обед. Честно говоря, ей аппетита особо нет. Так все обрыдло, что даже тошнит. Еще как назло, совершенно непонятно ведет себя Игорь. Это сильно на выбивается из колеи. Ниночка могла бы подумать, что он ее избегает, если бы не абсурдность данного предположения. Ведерников всегда вел себя так, что наоборот. Периодически возникало желание послать его к черту. Был слишком навязчив. Постоянно крутился рядом. Ниночка, конечно же, знала, он безумно влюблен в нее. Была уверена, этот человек всегда останется рядом, как верный пес хотя, естественно, не рассматривал Игоря в какой-то иной роли, кроме дружеской. Но теперь даже он ведет себя странно. По ветре, что ли, приключилось? В этот момент, словно прочитав мысли Филатовой, в столовой появился сам Ведерников. Он был задумчив и смотрел куда-то себе под ноги. «На ловца и зверь бежит». Тихо прокомментировала Нина Ивановна, а потом громко позвала друга, махнув ему одной рукой. Вторая была занята пока еще пустым подносом. Очередь, как назло, еле двигалась. Этак никакого перерыва не хватит. «Игорь, иди сюда, я заняла тебе очередь!» — крикнула Ниночка. Ничего она, конечно, не занимала. За первую половину дня они слова не перекинулись. Ведерников пришло ровно в восемь, будто специально а потом вообще не отрывался от работы. Стоило Филатовой посмотреть в его сторону, он буквально носом утыкался в чертежи и всем своим видом демонстрировал максимальную занятость. Однако, услышав знакомый голос, Ведерников вместо того, чтобы подойти к подруге, вдруг посмотрел испуганно на Ниночку, а потом резко развернулся и рванул обратно к выходу. «Не поняла, а?» Нина Ивановна одну лишь секунду смотрела, опешив вслед Игорю. Этого ей вполне хватило, чтобы прийти в себя. Она сорвалась с места, устремившись вслед за товарищем, который, похоже, внезапно сошел с ума. Другого объяснения о таком у Ниночки просто не имелось. Причем Ведерников, уже не скрываясь, перешел на бег. Он явно вознамерился предотвратить их встречу. «Да что происходит?» Нина Ивановна неслась вперед, возмущенно рассуждая слух, хотя делать это было совсем непросто. В отличие от Ведерникова, на Ниночке были красивые туфли на высоком каблуке, и подобная обувь точно не предполагает участия в гонках. — Стой! Стой, идиот! К счастью, Игорь никогда не отличался хорошей спортивной формой, поэтому, когда они выскочили из здания столовой на улицу... Ниночка все-таки догнала его и схватила за руку. «Ой, не нуля!» Ведерников обернулся, а затем сделал изумленный вид. «Я и не слышал! Ты издеваешься?» Нина Ивановна хотела стукнуть его кулаком в плечо, но вместо этого со всей дури огрела Ведерникова под носом, который по-прежнему держал в руке. «Черт! Забыла! Вот, видишь, утащила из столовой их идиотский поднос! Все из-за тебя!» Она посмотрела на ну, упомянутый примет так, словно не понимала, какого чёрта вообще он у неё оказался. Потом плюнула на то, что о ней подумают работники столовой, и снова уставилась на Ведерникова. — Не слышал, правда? А ещё, наверное, не видел. — Игорёк, какого чёрта происходит? Вы что, с ума все посходили Марков пропал и не появляется вообще. Калинин пьёт каждый вечер. Как его до сих пор не поймали на факте ежедневного алкоголизма, не понимаю. Мальцев скотина вообще меня бросил. Сказал, нам надо расстаться. Дело, мол, не во мне, дело в нем. Он, оказывается, боготворит жену, которая внезапно из Мегеры превратилась в любимую женщину. Теперь еще и ты туда же. Что происходит? Я не понимаю. Почему в самый отвратительный момент моей жизни все вот так ведут себя? Ладно, эти все сволочи, но ты, мой единственный друг, — Не нуль. Ведерников глубоко вздохнул, набирая воздуха в грудь. Ниночка видел, он собирается снова врать. Все-таки игоря Филатова знают очень хорошо, лучше, чем кто-либо. Но в последнюю секунду он вдруг передумал. Посмотрел на Нину Ивановну испуганно, а потом выпалил в один заход. — Это я убил Маслова. Девушка подумала сначала, ей показалось послышалось на фоне нервного состояния. Она пристально посмотрела на друга прямо на его губы, которые произнесли эти странные слова. Потом машинально сделала шаг назад. Покачала головой и перела взгляд на поднос в своей руке, затем снова на мужчину, стоявшего рядом. — Игорь, что ты несешь? Что ты несешь, Игорь? Ниночка даже не заметила, как повторила одну и ту же фразу дважды. «Ничего! Ничего не несу! Это я его убил!» У Ведерникова стало такое жалкое выражение лица, будто он сейчас заплачет. А Филатова вдруг испугалась. Не того, что сказанная правда, это ее почему-то не беспокоило. Она испугалась, что Игорь вот-вот сорвется и начнет говорить слишком громко, устроит некрасивую истерику. Филатова оглянулась, проверяя, нет ли рядом посторонних. Не дай бог, кто-то услышит эту чушь. Потом снова заметила поднос нос своей руки и с ненавистью швырнула его в ближайшие кусты, будто во всем происходящем виноват именно он. — Ты, черт, ты ненормальный? Она схватила Ведерникова за локоть и потащила его за угол. — Еще бы вышел на площадь Ленина с рупором в руках, шаф наверняка все тебя услышали, или статью дал газету. Как только они оказались далеко от хода в полет, Ниночка отцепилась от друга, уставившись на него с злым взглядом. — Что за ерунду говоришь? Как ты мог убить инженера? Это Марков. Сам же говорил. Он убил Льва Ивановича, а жену его велел тебе. Филатова замолчала на полуслове До нее, наконец, дошла вполне очевидная истина. Потому Вадим и угрожал Ведерникову. Он знал, кто виноват в смерти Маслова. Вот о чем говорил Марков тогда. Кандидатура убийцы крайне неподходящая. Он ведь понимал, без Игоря Ниночка не сможет работать дальше, а значит, не сможет добывать нужные сведения. Именно по этой причине Марков сказал, что в убийстве должна признаться Анна Степановна. «Не ерунду, так и есть!» Игорь выглядел совсем несчастным. «Все вышло случайно, да, э, совершенно случайно. Он хотел тебя навредить, понимаешь? Я не мог этого допустить. А теперь творится черт знает что. Твой план насчет Беляева не сработал и не сработает. Он не верит ничему, вообще ничему. Он точно знает, что мы натворили. Я чувствую, ведет себя странно. И Марков, ты знаешь, вчера... Они все трое встречались в парке, Вадим размахивал оружием, Комарова его сначала ударила, потом спасла, а Максим Сергеевич велел прийти рассказать правду. Подожди. Филатова чувствовала, как у нее начинает кружиться голова от обилия информации, а главное от содержания этой информации. «Комарова и Вадим ночью в парке?» — Вот стерва! Она и тут постаралась, что ли? Малая Беляева эта тварь к Вадиму протянула свои длинные ручонки. Ну, Комарова! — Нина, Нина, послушай, что ты говоришь? Ведерников сделал шаг к Ниночке, схватил ее за плечи и с силой тряхнул. — Какая к чертовой матери Комарова! Я говорю тебе, этих троих что-то связывает, понимаешь? А ты переживаешь, не убила ли бледная моль у тебя очередного мужика? Очнись! — Приди, наконец, себя! Мы с тобой полностью в тупике! Нам никто не поможет! Так еще Марков, Беляев и Комарова затевают какую-то игру! Иначе зачем им все это устраивать? — Затканись! — Ниночка сказала всего лишь одно слово тихим, спокойным голосом. Но Ведерников моментально осекся. А сама Филатова вдруг почувствовала, как ее отпускает злость, истерика и психоз. В голове стало совсем ясно. на Руки перестали мелко дрожать. «Идем, Игорек. Здесь слишком опасно говорить о таких вещах. Ты расскажешь мне все, что произошло между тобой и Масловым, в подробностях. Потом расскажешь, что конкретно случилось ночью. Говоришь, нам никто не поможет? Ну и прекрасно». Мы поможем себе сами.